Глава 11 Без сомнения что-то случилось с Губертом. Он стал ужасно неугомонным. При всяком удобном случае играл в поло. Он старался никогда не смотреть на жену, даже когда они вместе присутствовали на празднествах. С каждой минутой возрастали муки пожирающего его беспокойства. Он избегал Ванессы как только мог, и никогда по своей воле ни на минуту не оставался с ней наедине. А если бывал принужден к этому, то все время был молчалив. На балах, когда он видел, что Чарльз Ланглэй или кто-нибудь другой из его старых друзей танцует с Ванессой, Губерт чувствовал приливы бешенства. Ральф Донгерфилд снова отсутствовал и не мог помочь советам. Алиса Линкольнвуд Казалось, всецело занялась спасением Губерта. Он виделся с ней гораздо чаще, чем следовало, хотя и не делал ничего такого, что могло бы оскорбить Ванессу, или чего бы она не слышала и не знала. Но он танцевал с герцогиней. С Ванессой же не танцевал никогда, а взгляд его удивительных усталых синих глаз, обращенный на одну женщину, всегда возбуждал зависть во всех остальных. Между тем июль истекал. Ванесса была невыразимо несчастна, и самообладание покидало ее. Однажды несколько слов сказанных Мадлен, когда Ванесса почувствовала легкое недомогание, потрясли ее. Как странно, как удивительно, может ли это быть правдой? В тот день она должна была произнести речь на открытии Большого благотворительного базара, Новые изумительные мысли, нахлынувшие на нее, вернули ей уверенность в себе. Она говорила так свободно и хорошо, с таким глубоким чувством, что все были покорены. Вениамин Леви случайно встретил своего зятя, завтракавшего у Лукулоса со своим приятелем, и пригласил его отправиться вместе послушать приветствие на открытии. Губерта не пришлось долго уговаривать. Ему хотелось пойти, чтобы испытать разочарование. Он надеялся, что Ванесса будет сбиваться. Какие изящные речи произносила его мать в свое время на открытиях благотворительных базаров. Но вместо этого он почувствовал восхищение от речи Ванессы, полной здравого смысла и непринужденного достоинства. «Блестящую графиню дал я вам». «Милорд», — прошептал Леви на ухо Губерту со своей циничной улыбкой, и Губерт не мог с ним не согласиться. Ванесса совершенно не подозревала присутствие отца и мужа, пока при выходе не увидела их издали в толпе, но она заметила и зловещее лицо Оскара Изексона, смотревшего на нее горящим взглядом своих сумасшедших глаз одобрил ли Губерт то, что она говорила, как бы ей хотелось знать это. Губерт же отправился прямо в свою библиотеку, выходящую окнами в парк. Он был в смятении от переполнявших его чувств. Ни один представитель его семьи не мог бы овладеть аудиторией лучше, чем это сделала Ванесса. И как прекрасно она была в своем белом креповом платье, с лилиями у пояса. Он сожалел о данном им Алисе обещании поехать с ней на обед к Гарлингам. Когда Вениамин Леви на следующее утро пришел в свою контору, он нашел там ящик редких восточных товаров, заказанных им еще в прошлом году. Оскар Изоксон уже раскрыл его, и содержимое было разложено кругом на стульях. Среди розового фарфора и китайских тканей Самой замечательной вещью была исключительной красоты шаль из белого кашемира, на которой все существующие оттенки розового, пунцового и малинового сливались в одно пылающее целое. Леви сказал старшему клерку, как распорядиться всеми вещами, и велел немедленно доставить шаль его дочери. «Позаботьтесь, Оскар, чтобы ее светлость сегодня же получила ее», — сказал он. Каждый раз, когда он говорил о Ванессе, употребляя этот титул, ярость охватывала почтительного клерка, и он тогда из осторожности опускал глаза. «Пламя, любовь и кровь», — прошептал Оскар, касаясь изумительно вышитых цветов и, почти благоговейно сложив шаль, он отдал ее подчиненному для упаковки. Но когда, надписывая пакет своим прекрасным каллиграфическим почерком, клерк выводил слово «графиня», глаза его свирепо сверкали. Затем, двигаясь еще более бесшумно, чем всегда, он с почтительной предупредительностью осведомился о приказаниях шефа на этот день и попросил в конце, чтобы его месячный отпуск начался с 15 сентября, а не в августе как он его получал обычно из года в год.